Глава четвертая. Топеналлохон. Накативший вместе с волнами страх, начал отступать, когда я понял, что дышу под водой. Так же, как в реке Ухильды. Опустив глаза, я увидел голубоватое сияние, сквозь которое проступали очертания морской раковины. Невольно потянувшись к ней, тут же сжал ее в ладони. Миг, два, ничего. А потом я вдруг ощутил слабые толчки будто раковина превращалась в живое существо. Сквозь пальцы тут же просочилось сияние, отразившееся на лицах фьялбьерна или рака. «Это амулет морского владыки. С ним любой человек в воде чувствует себя не хуже хавмана», произнес Лирак. и только сейчас я заметил, что раковина поменьше прикреплена к его куртке. Дышалось легко, но при этом со всех сторон на тело невыносимо давило, будто толща воды стремилась уничтожить меня. Фьял бьорн видимо, заметив мое выражение лица, хмыкнул. — Это с непривычки, Ингангер! Море не ослушается своего хозяина. Неожиданно он ухватил меня за плечи и резко развернул к себе спиной, чуть не вжимая в грудь. — Ты лучше глянь сюда, больше такого не увидишь. Шепот Драуга заставил вздрогнуть. Гордый элинор несся вперед, опускаясь все ниже и ниже. Навстречу нам мчались хавманы на водяных конях, стражи морского владыки. У каждого в руках было копье и круглый щит. Через некоторое время показалась чернеющая расщелина подводной скалы. Сердце подпрыгнуло. Я шумно выдохнул, а Драук, сжав сильнее мои плечи, хрипло засмеялся. Корабль нырнул в расщелину, в глаза ударил изумрудный свет. Анимев, не в силах поверить увиденному, Я разглядывал просторный коридор, выдолбленный прямо в скале. Его стены были выложены удивительной мозаикой из бирюзы, золотого камня и молочно-белых бромдов. Потолок увивали серебристые веточки, походившие на водоросли. С них свисали сияющие опаловым огнем огромные шары, освещавшие нам путь. Вдруг откуда-то снизу вынырнула дородная моргюгра. Я отшатнулся. Но зеленые, как прибрежная вода, глаза смотрели с хитринкой и интересом. Никогда не думал, что увижу морскую ведьму. Наполовину женщина, наполовину рыба. Но как же хороша! Лерак подошел ближе к борту и кинул красавице жемчужное ожерелье. Маргюгра поймала украшение, послала ему воздушный поцелуй и, подмигнув Ялбьорну, скрылась из виду. Только мелькнул зеленый хвост. — Ты вытянул всю сокровищницу! — буркнул Ялбьорн. Лирак невинно улыбнулся и развел руками. «Мой ярл, нельзя обижать морских ведьм, коварный же!» Драук что-то пробормотал про некоторых охочих до марги угр моряков. Его пальцы до боли впились в плечи. Я поморщился. «Отпусти!» Получилось тихо, но спокойно. Хватка чуть ослабла, но фьял Бьерн и не подумал послушаться. «Не хватало, чтобы тебя унесло течением. Пока выполняю волю Гунфридера, буду делать, что посчитаю нужным. Я стиснул зубы и глубоко вдохнул. «Спокойно, Оларс, спокойно. На суше открутишь этой дубине голову». Гордый Ленорм вырвался из каменного коридора и на мгновение застыл. Глянув за борт, я замер. Внизу серебром, морской синевой и огненным золотом переливался огромный город. «Это опеналохан, Янгангер», — шепнул Драук. «Столица великого Гонфридра». Место, куда попадают души утопленников, на суд морского владыки. Я не ответил, лишь смотрел на открывшееся передо мной чудо. Не в силах оторваться. Подводный город сиял, будто все затонувшие корабли несли свои сокровища только сюда. Сверкали площади, причудливые дома, напоминавшие раковины, изящные храмы, сплетенные из веточек, подобно кораллам южных морей. Узкие улочки, словно выложенные перламутровыми камешками. Дворец морского владыки заставил на некоторое время потерять дар речи. Сразу показалось, что он попросту выточен из огромной жемчужины. Но разве бывают такие жемчужины? Великолепен, ослепителен, одновременно роскошен и скромен. На палубе тем временем появились члены команды ярла Драуга. Сейчас они были людьми. Гордые и смелые моряки в богатых одеждах. Они весело смеялись и шумно переговаривались, будто вода давала им вторую жизнь. Стоило же кораблю всплыть, как они тут же превращались в полубесплотных существ. Мы спустились к резным воротам, и несколько хавманов раскрыли их перед гордым Ленормом. Послышались приветственные крики, и я понял, что Фьял Бьорн с его командой здесь нередкие гости. Корабль опустился, бравый парень в рубахе с ванханинскими ромбами, Бросил якорь, что тут же с шелестом ушел сквозь серебристый песок. «Прибыли, Янгангер!» Ялбьерн наконец отпустил меня и отошел. Я несколько растерянно огляделся. «Что теперь?» Моряки уже спустили трап и сходили с гордого Ленорма. Лирак, не дав опомниться, потянул меня за руку. «Пошли, пошли! Нечего смотреть по сторонам, а то потом не сыщем!» Я не понял, что он имел в виду. Но стоило нам только оказаться на песке, как Фьел Бьорн подошел к носу корабля и положил ладонь на деревянную обшивку. Что-то сказал. Я не расслышал, что именно. Видел только, как шевелились губы ярла. По воде прошла рябь. Послышалось странное гудение. Миг. И матовое, кое-где прогнившее дерево вдруг потемнело, вздрогнуло и заискрилось. Стало черным, гибким, извивающимся. Корабль исчез. Бьорн, улыбаясь, смотрел в богатовые глаза огромного водяного Ленорма. Змееподобное тело извивалось, чешуя блестела, отражая сказочный свет всего топпеналахона. Фьялбьерн протянул к нему руку. Чудовищная пасть открылась. Раздвоенный красный, как гранат, язык обвил пальцы Драуга, лизнул ладонь. «Господин!» Шипение заставило сжаться. «Страшный зверь. Скорее бы он снова стал кораблем». «Я тебя позову», — сказал Фиалбьорн. «Сейчас мы гости Гунфридра». В голосе Драуга слышались неожиданно теплые и ласковые нотки, будто он разговаривал с любимым ребенком. Немигающие глаза уставились на мертвого ярла. Ленорм чуть склонил голову. «Как скажете». Ленорм... Изогнулся всем телом, развернулся и, сверкнув черной молнией, пропал среди жемчужных домов и храмов. Не в силах сдвинуться, я смотрел ему вслед. Разве что рта не раскрыл, хотя и это было вполне возможно. И даже не сразу понял, что Фьял Бьорн смотрит на меня в упор. «Ну что, Янгангер, как тебе наш гордый Ленорм?» Я пожал плечами. «Что могу сказать я, всего лишь гость с суши?» впечатляет фиялберн нехорошо прищурился он явно ожидал не таких слов но хмыкнув кивнул да то ли еще будет по его словам я понял что сумел задеть его за живое хорошо это или плохо кто знает но на мгновение мне почему то стало приятно не все же этому хаму быть на коне перед нами появился хавман в отливавших золотом доспехах «Владыка моря желает видеть Ларса Глемта, Дроттена Ванханина», – провозгласил он. Уставившись на Хавмана, я потерял дар речи. Кажется, уже второй раз за короткий промежуток времени. «Дроттен Ванханина?» «Этого не может быть. Даже мои предки никогда не были дроттенами, хотя и считались уважаемыми людьми. Команда гордого Ленорма взирала на меня в каком-то странном оцепенении». То и дело озадаченно поглядывая на своего ярла. Но сам Бьорн смотрел на меня так, словно хотел испепелить на месте. «Я не... Великий Гунфридер слишком долго ждал», — оборвал меня Хавман. «Идем!» Пожав плечами, я бросил быстрый взгляд на все еще оторопевшую команду. Их вид был настолько забавен, что на моих губах появилась улыбка. «А хоть бы и так!» В следующий раз будете спрашивать, кого везете в гости своему господину. Пусть я не Дроттен, но пока промолчу об этом. Хавман провел меня по широкой дороге, выложенной изумительной мозаикой. По бокам стояли вооруженные хавманы и прекрасные хафруа. Хрупкие красавицы в доспехах удивительной красоты и остроконечных шлемах держали щиты полумесяцем, а на бедре каждой висел короткий меч. «Моему изумлению не было предела». Хавман, заметив это, обронил. «Царский караул Гунфридра — не только храбрые воины, но и бесстрашные воительницы. Не только волкарам служить своему господину Ветру Вервельвину». В его голосе слышалась гордость за морской народ. «Да, стражи великого Гунфридра воистину хороши», — подтвердил я, внимательно разглядывая их. Хавман улыбнулся и молча повел меня дальше. Он не попытался сказать, будто морское войско лучше всех в мире. И это удивило. Цари на суше, да и некоторые боги тоже, только и знают, что хвалятся своей мощью и дерутся за первенство. Или же тут нечто иное? Знающий свою силу не кричит о ней? Мы вошли во дворец. Я шагнул вперед, но нога не нашла опоры. Пришлось ухватиться за руку хавмана. Под сапогом кругами разошлась вода. Будто я решил пройтись по ней. Что само по себе было глупо. Я и так в воде. Вот бурдовые зочи!» Вдруг пробормотал хавман. «Им только дай волю!» Перед нами простирался огромный зал. Стены, казалось, были воздвигнуты из синего хрусталя, в котором замерли фигуры Маргюгр и морских чудовищ. Потолок поддерживали колонны из бирюзы, увитые серебристыми водорослями. На противоположной стене во весь рост был нарисован морской владыка. Ни человек, ни бог, ни рыба. Но кто же?» Вспомнилось изображение Гунфридера в храме на скале. «Может, мы всегда чувствовали его сердцем?» И хоть человеческих очертаний я не видел, было ощущение, что на меня неотрывно смотрят его глаза. «Почти так же, как черный Ленорм», — глядел на Фьелл Бьорна. Хавман вдруг поклонился в пояс. «Господин мой, я привел Оларса Глемта» на Ванханина!» «Хорошо!» Пронеслось по залу, и неясно было, где источник голоса. Он будто шел из всех уголков сразу. «Можешь идти!» Хавман быстро развернулся и направился к выходу. Спустя миг он исчез. Я понял, что дороги назад нет. Трусом я никогда не был. Но тут чувствовал, что готов в любую минуту сбежать. Только вот беда. Бежать некуда. Глубоко вдохнув, я постарался успокоиться. В зале царила тишина. Ожидание начинало действовать на нервы. «Подойди!» Неожиданно раздался голос. Сердце пропустило удар. Я нахмурился, но, тряхнув головой, сбросил оцепенение и смело шагнул вперед. А потом еще и еще. Лишь под ногами кругами расходилась прозрачная вода. Озеро без дна. «Ближе!» Я повиновался и остановился возле самой стены. Дальше идти было просто некуда. «Ближе!» — повторил он. «Смелее, Ларс Гленд, раздался довольный хохот. «Просто иди!» Вокруг происходило что-то странное. Кто-то видел все, что я делал, и явно забавлялся непутевым гостем с суши. При этом зал по-прежнему был пуст. А если тут кто и находился, то он умело прятался. Неожиданно разозлившись на себя... Я хрипло вздохнул и шагнул вперед. Едва мое дыхание коснулось синего хрусталя, стена передо мной растаяла.